Незавершенность. Говорят, что человек животное, делающее орудие. Но орудие умели делать и австралопитеки. Другие говорят, что человек существо разумное. Но что это значит? Умение фиксировать частные связи оно есть и у животных. Понимание целого но оно требует знания границ своего разума. Разум – та же плоть. Плоть, способная родить дух, способная принять образ Божий дьявольский, но сама по себе только плоть. Без понимания своих границ разум, даже очень-очень большой, остался бы автоматом в лапах у зверя. Но перед глазами смутно мелькнуло целое, и тварь поняла, что разум бессилен схватить его. Тогда первый человек стал мастерить первую икону. Человек — это существо, угадавшее свою незавершенность и ищущее завершение в иконе. В иконе зверя, в иконе бога, в иконе ангела, в иконе ничто и пустоты. В иконе Будды Бадхисатвы. В какой-то иконе. Изготовление орудий развило разум животного. Но человек это существо, мастерящей иконы. Почти все человеческое знание можно разделить на три класса. Первый это частное техническое знание, важное для решения отдельных задач но безразличные для понимания целого. Сюда входит всё научное знание. Самые общие категории, которые знает наука, это только частности по отношению к целому, общие формы решения задач в пространстве и времени. Во-вторых, это знание целого, но неясное, недостоверное, скорее чувство, смутное чувство связи. В-третьих, это знание иконы, знание двери, через которую непостижимое входит в нас и познает нас, а мы его в духовной нищете, в ночи разума, как Амур познал психию. Само по себе, помимо иконы, ночное познание – незнание, оно не выдерживает света разума, не поддается переводу на дневной язык. Как только психея зажигает огонь, чтобы увидеть Бога, обнимавшего ее, узнать его как предмет, имеющий форму и границы, разглядеть отдельные черты, все исчезает, и душа остается одна в огромном пустом мире. История культуры – это история икон. Дело веры, какую выбрать или не убирать никакой, и пытаться увидеть целое без покровов, Из таких попыток, в конце концов, всегда рождается новая икона, писанная красками или мысленно. – Дава-Нирвана. Нельзя полюбить по правилам. Решает всё существо, иногда вопреки разуму. Но есть несколько крупиц достоверного знания, общего для всех, по крайней мере для всех ищущих. Это достоверное знание – я мог бы вместить в несколько предложений. Есть душевная глубина. У детей она то всплывает, то исчезает. У взрослых, занятых делом, она чаще закрывается наглухо. Но можно раскрыть свою глубину настежь, так что дверь уже никогда не запирается, а только притворяется. Ее всегда легко снова открыть. Тогда человек чувствует себя восполненным. Он чувствует, что сделал главное. Все остальное потом. Потом есть, пить и одеваться. Сперва Богу Богово, потом Кесарю Кесарево. Все сказанное может быть проверено и было проверено. Оно так же бесспорно, как то, что Данте поэт, хотя не все читали Данте и не все, прочитав, поняли. Из достоверных истин вытекают другие, менее достоверные, за которые ручается все больше и больше логика, все меньше и меньше непосредственные чувства. Любое достоверное положение можно развить и сказать, например, следующее. Есть душевная глубина или высота, на которой не остается ничего чужого, никакой разорванности, запутанности, заброшенности. Отовсюду можно черпнуть понимание и любовь. А ребенок мягок и неустойчив, взрослый твердый и устойчив. Твердое устойчивое представление, непроницаемое для неожиданного, чудесного. Взрослый видит не мир, а только схему мира, план-чертеж без глубины. И есть пить и одеваться необходимо. Никто не говорит, что можно обойтись без еды или без мочеиспускания. Можно не ходить в церковь, в консерваторию, даже в портком. Но нельзя не ходить в уборную. И все-таки уборная никогда не становится центром культуры. Человек создал Бога по образу своему и подобию. Бог отплатил ему тем же. Нет Бога без человека и нет человека без Бога или какой-то другой незримой иконы, равносильной Богу. Все это начиналось с первой капельки жизни. Уже эта капелька была образом и подобием целого. Но она не сознавала этого. Дух всего только отпечаток целостности в уме. Сознание целостности мира и самосознание целостности жизни очень смутное, очень неровное, все время застревающие на своих неловких словах. Прислушиваясь к биению целого, Дух создает свои иконы, зримые и незримые, тянется к ним, как к самому целому, и пытается завершиться в них, как в самом целом. Но целое по ту сторону икон, по ту сторону всего, сказанного словом, по ту сторону Бога. И когда икона становится идолом, Дух целого отлетает к анаборцам, и, вдохновленный Святым Духом Прометей, объявляет войну богам. Носителем жизни становится разрушитель, не признающий ничего недоступного скальпелю своего разума, ничего подлинно таинственного, ничего святого. Ибо Дух целого восстает против всякой инерции, против всякого продолжения частного в бесконечность. И когда частным, продолженным в бесконечность, становится икона целого, её нужно сбросить с алтаря. И когда сознание тайны становится схоластикой, сосчитавшей число дьяволов на кончике иклы, оно должно уступить первое место наукам, прямо направленным к тому, что можно взвесить и сосчитать. Это движение духа не есть самоуничтожение. То, что уничтожается, только грубая краска, покрывшая первоначальное тонкого древнего письма изображение. Но критика не сознает этого и пытается стереть предание святыни, оставить только чистую доску, чтобы на ней писать письмена своего разума. Тогда она исчерпывает себя. На место религиозного догматизма и фанатизма встает научный догматизм и фанатизм. И, подобно догматическим религиям, наука поклонства раскалывается на враждебные секты, готовые сжечь земной шар, лишь бы восторжествовала их собственная, единственная истинная версия научной идеологии. В этих распрях сцентризм, как христианство в XVI-XVII веках, сам себя подрывает, и поднимается новая волна веры в целое, И Дух снова обращается к древним святыням и заново пытается их понять. Сумеем ли мы это? Поймем ли мы, что Бог – только незримая икона, созданная человеческим умом, попытка передать свое впечатление от непостижимого целого источника жизни? Что Бог создан человеком. Но в то же время и человек создан Богом. И если рушится Бог, то рушится и человек. И жить по-человечески – значит жить в Боге, жить в русской религиозной традиции, свободно понятой и свободно принятой. В интеллигенте незавершенность доходит до такой невыносимости, что кажется выход только в одном – перестать быть интеллигентом. Палеолитический человек, угнетаемый непонятными искорками человечности, хотел стать бобром, лисой, оленем, и воплотил этот идеал в тотеме. Интеллигент, угнетаемый непонятными ему искорками интеллигентности, хотел стать семиподовой купчихой и поверить во все, во что она верит, и воплотил этот идеал в сермяжной правде, и в твердокаменном пролетарии, и в белокурой бестии, и во многих других менее известных тотемах, лишь бы без интеллигентской расшатанности. Выход совсем с другого конца, в том, чтобы стать интеллигентом до конца, чтобы просветился не только интеллект, чтобы просветился и дух. Нынешние лакеи смердяковы потеряли Бога, нынешние интеллигенты ищут Его. Религия перестала быть приметой народа, она стала приметой элиты. Народа, в смысле народа-богоносца, источника духовных ценностей, вообще нет. Есть неврастинические интеллигенты и масса. Голодная она беспокойна, накормленная она становится самодовольным мещанством. Принято считать, что настоящая религия – это религия крестьян, а у интеллигентов одни порывы. Я думаю, напротив – что настоящая религия – это религия Нагорджона и Шанкары, Дионисия Айрапагита и мистера Экхарда. А крестьяне несовершенны в религии, так же, как и в агрономии. Это не мешало им на свой примитивный лад быть хорошими хозяевами и хорошими людьми. Но все в прошлом. Для человечества патриархальные добродетели безнадежно потеряны. В лучшем случае их еще можно отыскать в глухих углах Сибири, в Африке, океане, пока ненадолго. Религии медленно меняются. Их день сотни тысячи лет. То, что для науки давно изжито, в религии еще вчера, позавчера, иногда даже сегодня. В религии сохранилось больше предрассудков, чем в науке но это не значит, что в религии только предрассудки. В конце концов и наука начиналась с магии, шаманской медицины и алхимии. Если она сейчас распростилась со всем этим, то потому что наука развивалась учеными и только учеными. Теория Коперника не нуждалась в том, чтобы ее понимали мужики. А религия, хранительница целостного образа человека и общества, не могла двигаться быстрее, чем двигался средний человек, и в том числе средний ученый, если вынуть его из пробирки и поместить в естественную среду. Религия с тех пор, как исчезло племенное равенство, всегда была компромиссом между философом и мужиком. Сейчас, когда мужики стали исчезать, этот компромисс в чем то потерял смысл. То, что вчера было народным, всеобщим, становится изысканным примитивом. Приходится ездить за ним на Таити. Да и на Таити сейчас больше гостиниц, чем примитивов. И может быть, это не так плохо. Может быть, это даже хорошо. Интеллигенты всегда с трудом уживались с крестьянской примитивной символикой. Интеллигенты всегда порывались очистить религию от магии, превратив ее в чистое созерцание, в собирание души, в школу благоковения. И сейчас до этого представилась полная возможность. Мы остались, наконец, одни перед лицом пустоты. Нет больше народной куперии, в которой Фауст омывал свою страдальческую грудь. Надо выпутываться самим, и можно сделать это по-своему. Пока что ясно одно. Мы несколько поторопились вслед за Беленским порвать с церковной традицией. Я не думаю, что интеллигенция должна принять эту традицию, да и какую бы то ни было традицию, безусловно. Но мы можем присутствовать в поле, созданном ядрами церквей, войти в дух, веющий над мертвыми буквами, и причаститься этому духу. Возможно, люди скажут про нас, что мы унизились до предрассылков Марфы Ивановны, кухарки Карамазова. Это не так. Но пусть говорят… Предрассудки Марфы Ивановны все же гораздо менее отвратительны, чем рассудок ее воспитанника Павла Фёдоровича Смертикова. Маленькие эссе «Счастье» Русское слово «счастье» сливается по своему значению то с удачей, то с радостью. Первое несколько устарело, оно сохранилось в поговорках, «счастлив в картах», «несчастлив в любви» и так далее. Несколько меньше в отрицательной форме. Несчастье – большая неудача, неудача с роковыми непоправимыми последствиями. Но в положительном смысле слова «счастье» на первое место выдвинулось переживание, связанные с удачей, радость. И это подавило первоначальное значение. Можно быть счастливым беспричинно. Можно быть счастливым, несмотря на неудачи, даже несчастье. В развитии семантики слова «счастье» сказалась стихийная мудрость языка. Обстоятельства могут сделать счастливого человека несчастным, но есть люди, которые ни при каких обстоятельствах не умеют быть счастливыми. И величайшая удача в жизни – это способность к радости, глубокой, устойчивой радости, уходящей на время в глубь и всплывающей вновь что бы ее ни вызвало. Ребенок всегда способен к счастью и счастлив, когда играет, когда чувствует любовь матери и любит ее. А многие большие люди слишком озабочены до счастья. Они думают о завтрашнем дне или о вчерашнем, о том, какие несчастья были с ними или могут быть, каких внешних условий счастья им не хватает. С утра до вечера делают работу, которая сама по себе не радует их лишь бы не умереть под забором. И проходят мимо счастья, которое все в настоящем, в сегодняшнем дне. И не в вещах, а в нашей способности откликаться вещам, простым, естественным, дарованным. небо, дереву, человеку. А многие могут испытать вкус счастья, только выпив и заставив уснуть заботы вместе с разумом. Многие вынуждены пить, чтобы заглушить голос совести или чувство страха. Вольному воля, а пьяному рай. Для счастья нужно очень немного. Любить что-то больше самого себя, видеть или прикасаться к нему и забыть обо всем остальном. Внутреннее трудное счастье в том, что одна любовь сталкивается с другой. Любовь к семье и к правде, любовь к родине и к свободе. Внешнее в том, чтобы освободить в ум от созицания клетки пространства и времени, в которую мы заперты. На помощь любви приходит опьянение, сона и икра. Какие-то волны цвета, звука, пространственных и логических форм всегда нас окружают и охватывают. Игра и дети строят из них гармонические ряды, и в этом царстве свободы становятся самими собой, находят свое счастье. Взрослые могут поступить так же, но им многое мешает. Во-первых, мешает несерьезное отношение к игре. Дети в своих играх подражают высшему, на который можно показать пальцем взрослым. Положение взрослых труднее. Но высшее, образом и подобием, которым хочется стать, пальцем не покажешь. И многие думают, что стремиться к тому, чего нет несерьезно. Серьезно они относятся только к тому, что необходимо есть, пить, одеваться, иметь не слишком плохое правительство и так далее. Игры взрослых людей только разминка, перекур, отдых. Так, во всяком случае, думают серьезные люди. Правда, большинство людей несерьезно. Новости спорта волнуют их больше, чем политические события но это считается признаком глупости, да так оно, пожалуй, и есть. Необходимое подчиняет своему ритму, превращает в раба, в программированную машину. Нельзя оставаться самим собой, занимаясь необходимым больше, чем это действительно необходимо, отдавая себя всегда достижению практической цели. Опыт показывает, что никакая цель не оправдывает средств, если по пути к ней – Человек теряет себя. Достигнутый оказывается пустым и бездушным, не радует и не удовлетворяет. Но спорт и другие игры взрослых людей только чуть-чуть шевелят душу. Только в некоторых особых играх взрослый, как ребенок, чувствует себя образом и подобием чего-то высшего, свободного существом, царем Вселенной. Такой игрой были религиозные обряды. Такие игры искусство, любовь. Для математиков, чувствующих форму числовых символов, такой игрой может быть их наука и так далее. Эти особые игры взрослых, подражание миру, которого нет в пространстве и времени, миру, которого мы не знаем, быть может, создание нового. Они поднимают над будничным, дают чувство духовной бесконечности. Они создали человека из животного и каждый день вновь создают его из праха. Наши близкие родственники-обезьяны более расположены к игре, чем другие животные. Они превратили, например, в игру половые отношения. Соленые млекопитающие любят только в период течки. Норберт Виннер считает, что игра в шифровку и шифровку дала толчок к развитию языка. Этнографы открыли, что примитивные племена приучают животных ради забавы, и лишь гораздо позже домашние животные были использованы. А то, что математики занимаются своей наукой, не думая о потребностях производства, достаточно хорошо известно. Но ученые были бы обижены, если бы их занятия назвали игрой. Надо найти особое слово для высших игр взрослых людей. Раньше, когда была религия, говорили «святое искусство», «святая любовь». Таким образом, некоторым играм приписывалось мистическое значение, и это давало им положение в свете. На языке науки это положение трудно описать. Наука расшатала религию, но не может создать систему ценностей взамен религиозной. Фрейд – почтенный ученый, но он не способен заменить амур, Прилагательное ученый увеличивает ценность только явлений науки. Научное искусство, научная любовь – нелепое сочетание слов. Скорее имеет смысл сочетание изящной теории. Но может ли искусство стать мерой всех ценностей, в том числе и научных, мерой которой была великие? Без нее человеческая душа не может выбраться из хаоса. Счастью взрослых мешает также забота, нечистая совесть, страх. Храбрый умирает однажды, трус тысячу раз. Из страха перед страданиями человек часто подавляет и умерщвляет свою способность откликаться на поэтическое чувство. Чтобы не потерпеть поражение в борьбе за необходимое благо, воспитывает в себе сухость и жестокость. «Бойтесь первого движения души», — учил Тайеран. «Оно обычно самое благородное». Нечистая совесть заставляет замыкать сердце, чтобы, заглянув в него, не испытывать боль. Но хрупкое растение счастья не может вырасти на окаменевшей почве. Жюльен Сареви мог сделать карьеру растеньяка, но предпочел положить голову под нож гириотины, чем еще раз солгать. Маска начинала прирастать к лицу. Невелика радость стать счастливцем о глазах мещан и дряни в своих собственных. Иногда некрасиво не только быть знаменитым, но даже остаться в живых. И в камере, в недолгие дни до казни, Жюльен быть может, испытал больше счастья, чем выбрав другой жребий и став супругом маркиза и вельможей лицом. Стендаль был милостив к Сарелю и прислал к нему в камеру мадам Дориналь. В предельных ситуациях так не бывает. Старость – это Рим, который, взамен Турусов и Колес, не читки требуются актеры, а полной гибели всерьез. Боги на стороне победителей, Катон на стороне побежденных. Здесь разговор о счастье вообще теряет смысл. Если остается только выбор между смертью и мучениями совести, стремление к счастью заходит в тупик. Нужны другие принципы, чтобы сделать этот выбор разумным. Счастье не является высшим принципом, которому можно подчинить всю человеческую деятельность. И мир прав. Несчастный человек выше счастливой сыни. Но надо ясно понять, что это значит. Современное искусство охотно, даже слишком охотно, изображает душевно больных, инстинктивно предпочитая их нормальным мещанам. Однако свинья несчастлива, она только сыта и довольна. Это гармония со средой, основанная на безличности, на отсутствии самостоятельного проекта. В подсознании мещанина дремлят подавленные порывы. Вырываясь наружу, Они разрушают карточный домик мещанского счастья. В психозах, как в раковой опухоли, разрастается искалеченная человеческая сущность. В болезненной раздражительности – способность к более острым впечатлениям, чем те, которые необходимы для добропорядочной службы. Без высокой чувствительности человек не знает ни счастья, ни несчастья. Поэтому способность к несчастью – примета высокоразвитого человеческого существа – поэта, художника, артиста. Но само по себе несчастье в состоянии тоски по идеалу, первый шаг к нему и только. Это состояние еще наполовину рабское, наполовину навязанное жизнью, а не то, которое человек должен искать, не идеал. Счастье не высочайшее, но достаточно высокая ценность. Способность к счастью, признак гармонической личности, свободной от страха, суеты, запутанности в заботах. Личности, способные брать от жизни то, что жизнь дает, и давать ей все, что жизнь требует. Когда человек достигнув цели, не чувствуя себя счастливым, это значит, что он стремился к ложной, второстепенной цели, приняв ее за истинную главную, а главное упустил. Поэтому отрата способности к счастью, характерная для докаданса, Это индикатор душевного хаоса, разброда и шатания ценностей, неспособности найти в жизни главную линию. С и над личной точки зрения, счастье не цель, но это средство, без которого трудно обойтись. Счастливый человек делится с окружающими своим счастьем, не в растениях своими больными нервами. Вопреки теории Адлера, согласно которой реформаторам движет воля к власти, а к власти – компенсация неспособности к личному счастью. В жизни часто бывает наоборот. Радищи Форелеев Герцен умели быть счастливыми и были счастливы в любви, молодой Герцен. Но счастье, которое не давали одной или немногим, и которое они не от немногих получали, не было полным, потому что на него падала тень угрюмой и тяжелой жизни других. Счастье живет только в обмене. В передаче от одного другому. Им нельзя владеть, как домом или поместьем, обособившись от других. Только давая, не спрашивая взамен, можно вызвать его к жизни. Только рискуя потерять счастье, можно умножить его. Схваченное в руке, зажатое в кулак, спрятанное от других, оно исчезает. Достоевский об этом писал. Сильно развитая личность, вполне уверенная в своем праве быть личностью, уже не имеющая за себя никакого страха, ничего не может и сделать другого из своей личности, то есть никакого более употребления, как отдать ее всю всем, чтобы и другие все были точно такими же самоправными и счастливыми личностями. И это закон природы, к этому тянет нормального человека. Счастье не цель, а скорее средство без которого почти так же трудно обойтись, как без рук. Добро не укладывается полностью в рамки счастья, но вне их оно не может быть осуществлено. Христос принял крестные муки, но он не искал их, не носил верик, не спал на гвоздях. Он любил своих учеников и с радостью беседовал с ними. Он сказал, если не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. А дети чаще, чем взрослые, счастливы, и меньше взрослых боятся утратить счастье.